Глава 19. Газетная вырезка о главе IT-компании Maro Incorporated арманде Маро от 28 сентября 2026 года. Архив. Арманд Виктор Маро – одна из самых неоднозначных личностей в современной бизнес-истории. Меценат, долгожитель, чей возраст составляет больше 90 лет. Владелец крупных активов в холдингах Huawei и Samsung. Единоличный владелец нескольких заводов по производству электроники в Сингапуре, Тайване и Восточной Европе. Француз, эмигрировавший из страны в возрасте 30 лет, долгое время живший в Америке, Панаме, Сингапуре и Тайване и уже более 40 лет занимающий лидирующие строчки в рейтинге самых богатых людей мира, по версии журнала Forbes. Сейчас проживает в Рио-де-Жанейро. К сожалению, пресс-центр Моро Инкорпорейтед отказал нам в интервью, сославшись на плотный рабочий распорядок главы компании. Из закрытых источников нам стало известно, что Моро Инкорпорейтед уже выкупили несколько старых зданий в Синеландии, историческом центре нашего города, и готовят их под снос. Будет ли здание, выстроенное на их месте, основной штаб-квартирой господина Моро, неизвестно. Однако ясно то, что, несмотря на случившуюся не так давно трагедию с атакой террористов, он считает наш город достойным и достаточно надежным для инвестиций. Чертов палец черного небоскреба Моро Инкорпорейтед нависал над городом как Ародруин над Мордором. Странное сравнение, но что еще придет в голову, когда последние несколько часов на заднем плане слышал только вопли эльфов, орков, хоббитов и еще черт знает кого. Пока мы разрабатывали план атаки, Шон добрался до видеоархива наемника и изо всех сил болел за команду хранителей, в конце концов победивших Саурона с разгромным счетом. Оставалось только позавидовать невозмутимости негра. Через несколько часов ему предстояло идти на штурм местной черной цитадели. А он, развалившись на диване и наливаясь колы из запасов Айвена, с интересом ребенка погрузился в происходящее на экране. Я отложил бинокль в сторону и повернулся к наемнику. «Ну, что думаешь?» «Думаю, что это не настолько самоубийство, как мне показалось в самом начале». Айвен продолжал рассматривать расположенные рядом с небоскребом Моро высотки. «Судя по всему, у них не хватает людей. Да, безусловно, сейчас это место самое защищенное в зоне. Но ни снайперов, ни гранатометчиков, ни даже простых дозоров я не вижу. Ребятки переоценили свои возможности и надорвались». Так что начало операции пройдет как по маслу. Что будет в башне уже зависит только от нас. По крайней мере, внутрь мы попадем. Согласен. Я перекатился на спину и уставился в свинцовые тучи, повисшие над Рио. Глаза устали от долгого напряжения. Хотелось просто посмотреть в никуда. «Борис не подведет?» «Не думаю». «Если честно, сначала я был в недоумении. Зачем сербу все это? Зачем рисковать своей жизнью из-за невнятных целей?» Все прояснилось, когда он, несколько стесняясь, объяснил наемнику, как он хочет получить свою долю. Причитавшиеся ему деньги, Борис попросил зачислить на благотворительный счет приюта для альтернативно развитых детей, в котором находился его сын. И тут же стало понятно, почему он живет в зоне месяцами. Не потому, что старый ветеран не мог жить без войны. На карте мира хватало красных точек локальных конфликтов, в каждой из которых люди с реальным боевым опытом ценились высоко. Просто там он не смог бы заработать того, что он зарабатывал здесь, выполняя задания торговцев, добывая артефакты и элементы тел мутантов. Все заработанное он перечислял на тот же счет. У Бориса была только одна цель в жизни – позаботиться о сыне. И авантюра, предложенная хакером из Чернобыля, позволяла ему обеспечить ребенка до конца жизни, создать комфортные условия для его полурастительного существования и навсегда выйти из игры. Ну а если серп погибнет при штурме, он будет знать, что его сына не выбросят на улицу. Именно Борис предложил идею, благодаря которой вероятность успешного исхода операции умножилась десятикратно. «В лагере есть много людей, Андрей», — он посмотрел на наемника. «И большинство из них кого-то потеряли за последние сутки. Друга или напарника в зоне, семью или близких тут, за периметром. Как только я расскажу, кто виноват в расширении зоны...» «В моем распоряжении будет сколько угодно добровольцев, которые будут гореть желанием отомстить ублюдкам. Этим людям уже нечего терять, понимаешь? Они пойдут на штурм даже без денег, просто чтобы насладиться видом корчащихся в агоне виновников этого святопреставления». Он пожевал зубочистку, проверил оружие и попросил Айвана проводить его за ворота. А через два часа рация, оставленная им для связи, ожила, и серб доложил, что собрал три десятка человек, готовых нам помочь. «Почему с нами идет Шон?» Ответ на этот вопрос дал сам Реал Гэнгста, не отрываясь от эпической битвы в вымышленном мире на экране одного из мониторов. И простота этого ответа тронула меня до глубины души. «А куда я без вас, док?» С искренним недоумением произнес негр, отхлебнув коки и даже не повернувшись в нашу сторону. «Нас эта штука крепко повязала», – он сделал круговой жест рукой, обозначая зону. «К тому же миллион – та сумма, из-за которой можно и рискнуть. Когда мы брали инкассаторский броневик в Комптоне, там было гораздо меньше денег. А пулю можно было поймать точно так же». Сложно спорить с железной логикой. Дав глазам отдохнуть, я снова перевернулся на живот и поднес их глазам бинокль, стараясь запечатлеть в памяти как можно больше подробностей. Закручивающийся спиралью небоскреб Моро из черного стекла, металла и бетона был единственным в в центре города, обнесенным высоким забором. Сейчас поверх забора легла тускло-блестящая ягоза. Главный въезд на территорию закрывали железные ворота. Распошные а не откатные, что несколько облегчало нашу задачу. За ними был небольшой аппендикс с будкой охраны, также заканчивающийся воротами. Отсюда я видел военный бронетранспортер, нацеливший на ворота пулеметную спарку. Это внушало некоторые опасения, Но думаю, когда Борис с парнями постучатся в забор с той стороны, он направится к прорыву. Судя по спутниковым снимкам, сброшенным софтом. С другой стороны здания стояла такая же машина, но чтобы добраться до ворот, ей понадобится время, за которое мы должны пересечь пятачок перед вестибюлем. Стеклянные стены первого этажа сейчас были закрыты металлическими ставнями. По двору, неся караул, прогуливались несколько бойцов. Наверняка их больше, чем мы видим, просто остальные стараются не отсвечивать. В принципе, ничего того, о чем нам не сообщили бы снимки территории. Но наемник предпочел посмотреть на будущий театр военных действий собственными глазами. Рекогностировка в план изменений не вносила. Единственное, что я лишний раз уже наглядно убедился в том, что 35 этажей, которые нам предстояло преодолеть на пути к цели, это реально много. До хрена, я бы сказал. Ну что, тогда погнали. Я присел на корточки и принялся сворачивать каремат, на котором лежал последнюю пару часов. Погнали, пора действовать. Спустившись по пожарной лестнице, мы обошли здание и загрузились в броневик, припаркованный на заднем дворе супермаркета. «Слезай!» – наемник стукнул кулаком по ботинку сидевшего за пулеметом Шона. «Освободи место, папочки!» Негр фыркнул со смеху, но послушно полез вниз. «Значит так!» – Андрей разложил на откидном столе в десантном отсеке план здания, любезно предоставленный софтом. Я вижу проблему, и придумать, как разрешить ее, я пока не могу. Лаборатории находится в подвале. Офис Моро в пентхаузе. Если мы пойдем сначала в лаборатории, мороз смоется. Его бойцы организуются и ударят нам в тыл. Если мы пойдем сначала к Моро, сто к одному на то, что лаборатории успеют эвакуировать. Как быть? «Дайте мне пять человек, и идите мочить этого ублюдка, а лабораториями я займусь сам», – донеслось с переднего сиденья. «Ты?» – мы с наемником уставились на негра. «Я-я», – покивал головой Шон, – «не думаю, что это будет намного сложнее, чем выбивать мазефакен талибов из их сраных аулов». «Я задумался, а ведь и правда». Мы с Айвеном как-то забыли, что помимо суровой уличной школы и профессионального ринга, Шон успел побывать и в морской пехоте США. Сам он об этом не распространялся особо, только упомянул мельком, когда рассказывал о себе там, в высотке Стива, после драки с наемниками. Больше делился о своем уличном прошлом. А между тем он оттарабанил два года в корпусе. Правда, я не думал, что стрит-нига участвовал в боевых действиях. А ну вон как. Теперь понятно, откуда привычка стрелять короткими очередями и не заваливать ствол при стрельбе на бок, как это делают крутые парни из трущоб. Уверен, что справишься. Айвен заинтересованно посмотрел на Шона. А ты уверен, что доберешься до задницы старого ублюдка? парировал Шон. Оставалось только согласиться. Ведь то, что весь наш план выгорит, тоже бабушка надвое сказала. И какая тогда разница, где умирать? На ступенях пожарной лестницы по дороге вверх или на них же только по пути в подвал? Наемник потянулся за рацией. Борис, прием. Корректировки по плану. Нам нужно пять человек. Желательно с опытом работы в помещениях. На секунду повисла тишина, после чего серп ответил. «Есть такие. Куда прислать?» Пока Андрей подробно объяснял Борису, куда следует прислать людей, я занялся последней проверкой экипировки. У наемника в подвале был достаточно богатый выбор вооружения. Не так, как в голливудских боевиках, когда за фальшивой стеной обнаруживается настоящий арсенал, которому позавидовала бы средняя воинская часть но и не пара стволов. Я долго изучал собранные им пушки, но в итоге остался при своем таворе. Коней на переправе не меняют. Автомат изучен, пристрелен, я к нему привык и знаю, чего ожидать. Небольшая длина позволит уверенно крутить стволом в узких помещениях. Единственное, что я добавил к нему – коллиматорный прицел. Целиться будет некогда, стрелять придется все больше навскидку, и «Ред Дот» будет как нельзя кстати. Подумал немного, стоит ли брать глушитель, но бросил эту идею. Мы ворвемся в небоскреб с таким шумом и помпой, что нас будет слышно на несколько километров. Какие уж тут глушители. Останется использовать правило двух «Н» — напор и натиск. И без шума не получится в любом случае. Так что нечего и извращаться. В набедренную кобуру отправилась 9 миллиметровая беретто-бригадир. Надежный и испытанный ствол. Рядом с кобурой на пояс прикрепил несколько кармашков для обоим, которые набил бронебойными патронами, удачно завалявшимися у наемника. Нашлись бронебойные и для тавора. Учитывая, что противник поголовно в комбинезонах с интегрированными бронежилетами, придется как нельзя кстати. Выложил чемодан автомобильной аптечки и взял стандартную военную. Удобную и компактную, которую легко можно положить в карман. По подсумкам распихал два типа гранат. Осколочные отдельно, светошумовые отдельно. И те, и другие по эффективности в помещении едва ли не одинаковы. Под музыку воевать настроения не было, и потому, вернув Шона его плеер, я нацепил активные наушники. Ну и раз уж пошла такая пьянка, тактические защитные очки тоже лишними не будут. А вот шлемов у наемника не оказалось. Обидно. Я предпочел бы защиту по максимуму, даже в ущерб некоторому удобству. Ну да ладно. Шон сбросил свою кожаную куртку и джинсы и реквизировал у Андрея его запасной костюм. Так что теперь наш гангстер смотрелся довольно воинственно. Как и мы, он надел активные наушники и защитные очки. Сейчас, глядя на него, гораздо больше верилось, что этот парень всегда верен. Всегда верен. Сэмпер Фиделис. Латынь. Девиз корпуса морской пехоты США. Боеприпасов для его китайского монстра у Айвана не нашлось. Потому он выбрал себе М4. Присобачил к ней штурмовую рукоятку, коллиматор и подствольный фонарь и вроде остался доволен. Наемник, как и я, остался с тем, что было, лишь пополнив боезапас. Я заканчивал подгонку ремня автомата, когда рация зашипела, выплюнув кодовое слово. Опознались парни Бориса, которых он направил к нам. Через минуту раздался легкий стук в дверь и в салон забралась пятерка сталкеров. Их сразу взял в оборот Шон, собрав вокруг карты. Мы с наемником прислушались и удивленно переглянулись. Наш гангстер излагал задачу скупыми, но емкими фразами, напрочь отбросив привычные словечки и присказки. Черт, ну ведь может, когда хочет. Убедившись, что негр разобрался со своими неожиданными подопечными, Андрей произнес «пора» и полез в башню. Я уселся на переднее сиденье. Защитные бронированные щитки сейчас были опущены, и для обзора мне оставалась только узкая щель. Впрочем, ехать было не так уж и далеко. Шон полез было вперед, на привычное место, но я отправил его в десантный отсек. Не нужен он здесь сейчас. Пусть лучше убедиться, что сзади все закрепились ремнями как следует. Я взял рацию, посмотрел на нее несколько секунд, выдохнул, и вжал кнопку вызова. «Пора, Борис! С Богом!» «С Богом, Артур! Мы начинаем!» В этот момент я сильно позавидовал беспристрастности его голоса. В моем собственном дрожь проскочила даже в этой короткой фразе. Штурм начался с того, что позади небоскреба прогремел взрыв. По плану Борис с парнями должны были положить пару секций забора для имитации прорыва. Не знаю, что они для этого использовали, но грохнуло знатно. В небо поднялся столб густого черного дыма, что-то загорелось, а через секунду поднялась такая пальба, что ее было слышно даже в салоне броневика, припаркованного за пару кварталов от места событий. Я повернул ключ зажигания и завел двигатель. Аккуратно развернул машину, направил ее к выезду, возле которого снова остановился. Наемник в башне должен был следить за временем. Я ждал его сигнала, размышляя, надежно ли я вулканизировал пробитую камеру броневика. «Пора», — донеслось сверху. Я тронул миротворца с места, выехал на дорогу и скомандовал. «Держитесь, сейчас будет жестко». От поворота на финишную прямую нас отделяло около километра. Еще метров пятьсот было до ворот. Плавный поворот дороги давал возможность не откладывать разгон на последний участок пути. Большой череп, несмотря на форсированный двигатель, просто не успел бы набрать необходимую скорость. А начать ускоряться сразу. Я вдавил педаль газа и переключил передачу. По мере набора оборотов стрелка тахометра ползла к красной зоне. Переключение. Ещё пять секунд. Переключение. Переход на более длинную передачу. Мёртвый Рио. Полицейский броневик, набитый вооружёнными до зубов головорезами. Безумный драк-рейсинг. Пулемётные очереди вместо финишного флажка. Чёрт побери, что ещё нужно для счастья простому русскому человеку? К моменту апогея поворота стрелка спидометра показывала 50 миль в час. Я даже немного испугался, не сильно ли разогнал машину. Это все же не приземистый маслкар, а здоровенная махина с нехилым клиренсом. Но нет, все прошло гладко. Я впился взглядом в ворота и вдавил педаль до упора. 500 метров до ворот. Скорость 60. 400. 65 на спидометре, 300, 70. Откуда-то сверху по прущему напролом броневику заработал пулемет. В ответ открыл огонь наемник. Очередь пробила слабую броню на крыше. В десантном отсеке кто-то закричал. «Кретины! В движок целиться надо!» Ворота оказались прямо перед нами. Я впился в руль и заорал. «Держитесь!» Первые ворота мы даже не заметили. Удар отбойником пришелся четко в створ. Затрещал металл, порванная пополам металлическая штанга, служившая засовом, отлетела в сторону, и ворота распахнулись, пропуская практически не потерявший скорости броневик в отстойник у КПП. Оттуда ударили автоматные очереди. И я пожелал только одного, чтобы со вторыми воротами не вышло заминки. Заминки не случилось, но пошло все немного не так, как я рассчитывал. Вторые ворота открывались наружу и оказались заперты гораздо надежнее, чем первые. Думаю, там роль засовы играл стальной швеллер, и не один. Иначе как объяснить тот факт, что ворота не выбило в обратную сторону, а просто сорвало со столбов? Позади ворот оказались подъемные столбики, призванные воспрепятствовать прорыву транспорта. Вот на них и легли ворота, превратившись в великолепный трамплин. Броневик взмыл в воздух, пролетел несколько метров, заваливаясь на бок, а потом тяжело рухнул на правый борт. Я отреснулся головой о спинку пассажирского сиденья и сознание погасло. «Артур! Артур!» Щука обожгла плеуха, и я открыл глаза. Надо мной нависал наемник. «Ты цел?» Я прислушался к ощущениям. «Пожалуй, что да. Пошли скорее, некогда разлеживаться». Я отстегнул ремни и едва не упал. Машина лежала на боку. на Нашарив автомат, я отыскал ручку двери и толкнул ее вверх. Снаружи гремело канонада. Я стал ногой на спинку кресла, подтянулся и вывалился наружу. Броневик охраны весело трещал языками пламени. Клубы густого дыма застилали территорию. Борису со своей командой удалось его сжечь. Красавцы! Шон и еще четыре бойца засели за нашим перевернувшимся бок миротворцем, время от времени высовываясь и стреляя в сторону КПП. Стоп, а почему четыре? Где пятый? Я взглянул на наемника, выбравшегося следом за мной. «В машине», — хмуро ответил айван Айвен. А повал убило, когда стрелять сверху начали». Я скривился. «Что делаем дальше? Нам надо зайти внутрь». Изначально мой план заключался в том, чтобы после ворот протаранить стальные ставни на первом этаже и прямо на броневике вломиться в здание. Но фокус не удался, и вместо первого этажа мы оказались в эпицентре перестрелки. «Сейчас зайдем». Наемник решительно шагнул вперед, перебрасывая из-за спины трубу одноразового гранатомета. «Прикройте!» Я еще один парень из Шоновой штурмовой команды высунулись и принялись, не глядя, палить в сторону врага, надеясь заставить их залечь. Наемник чертом из табакерки выпрыгнул из-за броневика, убедился, что сзади него никого нет и припал на одно колено. хлопнула Реактивная граната с шипением ушла в сторону преграды, а Айвен нырнул за броневик, избавившись от ненужного теперь гранатомета. Грохнуло. Я высунулся и бросил взгляд на ставни. Есть! Два листа сорвало с крепежей и унесло внутрь здания. Расстояние было более чем достаточное для прохода. Вперед! — горкнул наемник и первым бросился к башне. Я устремился за ним. Сзади, стреляя на ходу и прикрывая нас, пятились сталкеры во главе с Шоном. «Гранаты!» — крикнул Андрей, присев у дыры в фасаде. Я выхватил пару осколочных из-под сумка, привел их в боевую готовность и швырнул в проем. Вслед за ними ушли две гранаты наемника. Четыре взрыва слились в один. Наемник гаркнул «Завеса!» и отправил внутрь две дымовые гранаты. «Пошли!» Мы прыгнули внутрь, сразу же смещаясь влево, туда, где на плане была большая стойка администрации. Вовремя. С лестницы, ведущей наверх, по нам открыли огонь из нескольких стволов. Один из сталкеров поймал пулю, пробираясь через пролом и упал на пол. Даже отсюда было видно, что ему уже не помочь. Вокруг его головы растекалось кровавое пятно. «Черт, мы только вошли, а уже минус два. Справится ли Шон?» Наемник махнул рукой, к лестнице полетела, кувыркаясь в воздухе, и еще одна граната. Воспользовавшись тем, что противник залег в ожидании взрыва, я перепрыгнул через стойку и залег за бетонным кубом, основанием для металлической надписи «Маро Инкорпорейтед», став немного ближе к противнику. Бумкнуло, засвистели осколки, и тут же на врага обрушился огонь из шести стволов. Защитники здания то ли погибли, то ли отступили. Во всяком случае, с их стороны стрельба стихла. «Вперед!» Я рванул к лестнице, скрываясь в мертвые для стрелков сверху, если еще такие остались, зоне. За мной последовали остальные. Присев под лестницей, я взглянул на Шона. «Уверен, что справишься». «У нас нет других вариантов, Хоми. Правда же, парни?» Негр посмотрел на свою команду. «Справимся», — подтвердил один из них. Остальные закивали. «Ну ладно, давай, друг, аккуратнее там». Я сжал плечо негра. «Е, что за нежности!» — фыркнул он, стряхивая мою руку. «Все нормально будет. Дайте прикурить ублюдкам». Шон подмигнул мне и со своей командой направился в конец коридора, откуда по плану вела лестница в подвалы. По дороге он нагнулся над одним из трупов, снимая что-то с его уха. Нам же предстояло идти вверх. Тридцать грёбаных этажей, набитых боевиками рассвета. Очень хотелось верить в то, что основная масса этих парней все же осталась где-то там, снаружи, и что солидную часть защитников небоскреба оттянет на себя Борис. «Ладно, пошли, чего рассиживаться». Наемник перезарядил автомат и повернул голову, глядя на меня. «Погоди!» Мне на глаза попалась дверь с табличкой security «Прикрой меня, я проверю». Резко дернув дверь, я отскочил в сторону. Тишина. Никто не стреляет. Быстро заглянул внутрь. Никого. Несколько металлических шкафов у стены. Длинная скамейка. Дальше еще одна дверь. В душевые, я полагаю. Войдя в комнату, я открыл шкаф. Черная униформа охранника, кобура с пистолетом, легкий бронежилет и гарнитура. Микрофон с наушником, провод, тянущийся к небольшой коробочке, которую надо крепить на пояс. То, что надо. Я быстро выгреб гарнитуру из шкафа, заглянул в следующий, достал такой же девайс и бросил его наемнику. «Третий канал», — напомнил я Айвену. Тот лишь кивнул. Нацепив гарнитуру на себя, я включил гаджет и покрутил колесико настройки. Остановился на третьем канале, постучал в микрофон и тихонько произнес. «Бу!» «Ну, наконец-то!» — раздалось в наушнике, заставив меня поморщиться. «Слишком громко». Нашел регулировку громкости и слегка прикрутил ее. Голос в наушнике тем временем продолжал. «Я вас дождался уже. Все целы!» «Да», — ответил я. «Только добрались до связи. У тебя как?» «Все штатно», — ответил софт. «Вся их электросистема, включая видеонаблюдение, у меня в руках. Можно начинать». «Ну, тогда веди нас», — я кивнул наемнику, поправил ремень автомата, и мы направились к лестнице.